Подземелье. «Господин, вынужден доложить вам о том, что в столице королевства Муран возникли весьма своеобразные проблемы». Достаточно звучно стукнувшись лбом об каменный пол, перед патриархом Ордена Отверженных распластался очередной разумный, который хотел всего лишь получить для себя возможность возвышения, и теперь явно будет прикладывать всевозможные усилия для того, чтобы дела Ордена Отверженных продвигались как можно лучше». Там возник интересный казус на территории Академии Магии. Один из преподавателей Академии по какой-то глупости решился вызвать на поединок студента второго курса. Этот преподаватель был магистром огня, а вызвал он на поединок студента кафедры артефакторики. И как результат столкновения все пошло совершенно не так, как он того планировал. Этот преподаватель проиграл студенту это столкновение. Насколько мне известно, его вообще отчислили из штата преподавателей Академии. Более того... Его также лишили звания магистра представителя гильдии магов Королевства Муран. Они вообще предпочли изгнать из своих рядов этого разумного. Тем более после такого позора. Теперь этот разумный ищет место для себя. Он стал никому не нужен и постоянно прячется. Хотя он многое знает про Академию и может нам пригодиться. — Я сам многое знаю про эту самую академию, — глухо проговорил с большим презрением, искривившись свои пергаментные губы патриарх Рудис и равнодушно посмотрел на стелящегося по каменному полу разумного. — Так что мне такие разумные банально не нужны. Пользы от них практически нет. Разве что на алтаре, но ну, не более того. Хотя... Что-то мне подсказывает, что попадать на алтарь этот идиот явно не захочет. Ладно, это все мелочи. Как там дела обстоят с остальными проблемами? Что там происходит с черным лесом? Кажется, он нас интересовал некоторое время назад. Два наших помощника там пропали, поэтому хотелось бы выяснить истинное положение дел. Господин, с черным лесом вообще все как-то странно и даже непонятно. Как-то странно фыркнул в ответ этот «недостойный», но потом, видимо, заметив раздражение, промелькнувшее в глазах главы Ордена, тут же постарался исправиться. «Гномы перестали там подозрительно часто шастать. Их отряды там больше не останавливаются, как было раньше. Хотя в последнее время они почему-то и торговлю эликсирами прекратили. У меня складывается такое впечатление...» будто они просто израсходовали найденные ими запасы, и на этом все закончилось. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что те же самые эльфы бы до сих пор не успокоились и продолжают искать для себя угрозу, и ищут очень старательно, надо сказать. Однако в столице королевства Муран, кроме эльфов, появились еще и дроу, и это очень настораживает. Чего эти разумные там ищут, сейчас просто непонятно. Кроме этого, в последнее время гильдия магов Королевства Муран также активизировалась. И Харкимак начал чистку в Совете Магистров. «А вот это плохо!» — снова медленно раскрылись губы главы Ордена, и по залу прошелся достаточно ощутимый ветерок его недовольства. «Мы не можем такого позволить!» «Мы должны любой ценой сделать так, чтобы этот разумный не вздумал!» совершенно случайно убрать из совета магистров нужных нам разумных. Это может плохо закончиться. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы среди его ставленников также совершенно случайно оказались нужные нам разумные. К тому же уточните всю эту ситуацию, открыто связанную со столкновением преподавателя и студента в Академии. Кажется мне, что тут нам еще предстоит найти что-нибудь интересное. Есть у меня такие стойкие подозрения». Кто с ним разделался и каким именно образом? Узнайте это обязательно. Какими бы плохими магами ни были бы магистры-преподаватели в этой академии, никогда не стоит забывать о том, что у таких умников должны быть определенные знания. И если он по своей силе минимум магистр, то в принципе не мог бы так глупо попасться. К тому же продолжите поиск в отношении Черного Леса. Есть вещи, которые мы не должны упускать. И частью таких вещей является именно тот факт, что мы не знаем главного. Какие ресурсы мы упускаем в сложившемся положении? Это вообще недопустимо. Позаботьтесь об этом нюансе. Мы должны знать все о том, откуда наши потенциальные враги берут различные ресурсы. Что касается гномов... Обратите внимание на то, что происходит у этих разумных на их границах. Как у них там идет война с дроу? И если дроу сунулись в сторону территории, и имеет свои интересы. Могут быть определенные сложности. Поэтому следует ожидать усиления конфликтов. Например, в том же королевстве Муран. А ведь там появились дроу, как я понял. Так что уже только поэтому следует предполагать возникновение определенных сложностей, которыми мы можем воспользоваться. Среди дроу много магов тьмы. если не поголовно все их одаренные таковыми являются. К тому же у них есть доступ к достаточно важным и интересным ресурсам в виде различных ингредиентов, которые могут нам пригодиться. Поэтому я хотел бы, чтобы вы занялись всем этим. Как и когда вы этим займетесь, меня не интересует. К тому же выясните еще и то, что там у эльфов происходит. Эти разумные почему-то в последнее время стали активизироваться в государствах, соседствующих с империей Самар. И этот факт не учитывать нельзя. Что их туда так тянет? Не забудьте про работу с дворянами в соседних с Великим лесом королевствах. Эльфы должны растерять любую поддержку, где только возможно. И это достаточно важно для нас. У них не должно быть никакой помощи. Рано или поздно мы до них доберемся, и они за все ответят. Дальше. Что там с храмом богов-покровителей? «Я слышал, что в королевстве Муран храм богов-покровителей полностью потерял свои позиции». Было слышно, как недостойный тихо хохотнул прямо из своего распластанного по полу положения. «Их верховный жрец решил, что он имеет полное право диктовать свою волю всему государству». И как факт глупо подставился. Король Ранд тоже оказался не так-то прост. Он заранее подготовился к тому, что ему было необходимо следить за происходящим, И как только жрецы попытались захватить столицу, используя фанатиков, их тут же взяли в оборот. Гвардейцы и обычные воины короля заставили этих умников пожалеть о содеянном. Приверженцы храма были разбиты, и король ран старательно принялся всех карать. К тому же, по имеющимся у меня данным, кто-то очень сильно постарался, и как факту представителей храма ничего не осталось. Их казна была похищена... По крайней мере, они так утверждают. Также была полностью разграблена сокровищница Центрального храма. Сокровищница Центрального храма богов-покровителей была разграблена? Раздраженно скрипнул зубами патриарх Рудис, медленно покачав головой. Что это за чушь? Почему мы об этом не знаем? Ты хотя бы понимаешь, какие ценные ресурсы мы можем потерять? По залу неожиданно пронеслась достаточно мощная волна ледяного холода, Которая заставила недостойного буквально взвизгнуть от страха и забиться в панике. Господин, господин, я не виноват, тут же принялся оправдываться этот разумный, у которого даже имени сейчас быть не должно. Я действительно не виноват, господин, я даже не знаю того, кто это сделал. Известно только то, что казна храма и сокровищница пусты. Казначей храма исчез, поговаривает, что он мог украсть все. Также в храме нашли истерзанный труп хранителя-сокровищницы. Этот разумно имел отношение к храму не один год. То есть стоит обратить внимание на исчезнувшего казначея. Но этот древний старик, по сути, вряд ли кому-то был бы нужен. Да и куда он мог сбежать? Господин, меня не интересует то, куда он сбежал. С большим трудом успокоившись, глава ордена отверженных внимательно посмотрел на перепуганное существо, которая своим существованием сейчас позорило само звание «одаренных», что было вообще недопустимо. «Ищите этого ублюдка, где он спрятался, к кому он мог направиться. Мне сейчас в первую очередь важно получить все эти ценности. Ты хотя бы понимаешь, что там могло находиться? Там могли быть ресурсы, которые могли бы позволить нам вернуть могущество и величие, похищенное у нас врагами». Поэтому подумай о том, как ты будешь его искать. Кто бы это ни сделал, но мы должны найти эти ценности первыми. К тому же расскажи ко мне о том, как продвигаются наши дела на территории выжженной пустыни. Кажется, в прошлый раз ты мне с гордостью докладывал о том, что нашим одаренным удалось задействовать несколько химер, которые помогли им при охоте на тех территориях, за группами наших потенциальных врагов. Какой результат? «О, мой господин!» — при этих словах патриарх Ордена почувствовал то, как от этого низшего буквально повеяло облегчением, так как он получил возможность хоть немного, но все же порадовать мертвую душу патриарха Родиса. «А вы, возможно, мне даже и не поверите. Но дело в том, что результаты там действительно просто великолепные. Наши химеры несколько раз трепали отряды противника. Эти грязные ублюдки пытались некоторое время проходить через тот сектор, которые теперь контролируют наши химеры. Что для них закончилось плачевно. Они потеряли несколько достаточно сильных групп. Как факт, через тот сектор они вообще перестали ходить. Теперь мы его практически полностью контролируем. Химеры также выбили всех неподконтрольных нам монстров. И есть шанс организовать там полноценную базу, что тоже достаточно важно, так как с помощью этой базы мы можем и дальше продвигать наши интересы. «Говоришь, что наши химмира там все контролируют, тихо прошипел древний маг. Ты в этом убежден? Ты понимаешь, что если хоть один поисковик узнает о наших интересах в той зоне, то именно ты ответишь передо мной за все возможные проблемы. Ты готов к этому? Да, господин, я готов к этому, тут же с готовностью приподнял голову недостойный. Я уверен в том, что никто из наших врагов не узнает о наших интересах. К тому же есть полноценная возможность даже немного расширить эту территорию. Мы можем просто разослать Химер стороны, заставив поисковиков вообще очистить эту зону от своего присутствия. «Это, конечно, все хорошо», — мрачно прошипел Патриарх Ордена, а потом мысленно хмыкнул, видя это излишнее рвение, которое может привести к достаточно серьезным проблемам. «Сделаем так». «Лагерь в той зоне мы делаем пока что временный. «Под твою ответственность. Наши охотники пусть продолжают контролировать этот сектор. Расширять территорию пока не стоит. Это может плохо закончиться. Я не стал бы так рисковать. Лишний риск нам не нужен. Любой риск приведет только к лишним потерям. Так что позаботьтесь об этом. Не делайте глупостей. Спешка тут не приведет нас ни к чему хорошему». Так что вы пока воздержитесь от явных проявлений наших интересов. Никому их показывать не стоит. Поэтому сейчас у тебя будет другая работа. Расширять нашу зону влияния там пока не стоит. Химер-то у вас не так и много. Если вы начнете их гонять везде без повода, то такой интерес явно будет выявлен. А это не то, что я хотел бы. Займитесь тем, что надо выяснить про определенные факты. Почему гномы затаились? Что ищут дров в столице королевства Муран, и чем это нам может грозить? Почему эльфы так интересуются территориями империи Самар? Выясните, что произошло в Академии королевства Муран, и каким образом студент-торокурсник, который, по сути, ничего знать-то особо не должен, сумел справиться с достаточно серьезным противником. Я не умоляю того, что там случилось, но скажу одно — Насколько бы я ни презирал магов этой самой Академии, но магистр по своей силе стоит куда выше, чем какой-то студент. Так что я посоветовал бы с этим вопросом быть куда внимательнее. Насколько мне известно, студенты-артефакторы на территории этого государства в состязании магов могут участвовать только с собственными изделиями. Если это так, то возникает встречный вопрос. Что за артефакты мог использовать студент Академии, которые оказались настолько эффективны? Уже только поэтому стоит насторожиться. Хорошие артефакторы и нам пригодятся. Насколько мне известно, господин, этот студент стал победителем в тех состязаниях. Заметив интерес главы Ордена Отверженных, тут же зашептал, недостойный. Вроде бы он с этими самыми артефактами прошел все это состязание, а потом сразился и с этим одаренным. Ты хочешь сказать, что студент-второкурсник так легко и просто разделался с магистром огня? С большим трудом сдержал очередной приступ гнева древний маг. Тогда тем более этот разумный нам нужен, если он настолько эффективен. И даже более того, то он действительно может понадобиться для наших дел. Позаботьтесь о том, чтобы он от нас не ушел. Заинтересуйте его чем-нибудь. Я знаю, что в академии учат неплохо, «Но то, что этот студент сумел стать победителем в этих состязаниях, это говорит о том, что у него другая школа и другие знания. Так что займитесь им. Он нам действительно нужен. Мы должны знать про него все, что только получится. Постарайтесь по возможности сыграть на его злости и ненависти. Почему-то же он решился выйти против магистра. Что-то же его заставило». Артефакторы обычно не настолько вспыльчивы, чтобы словно какие-то магии огня кидаться в безумство битвы. Они ведут себя обычно по-другому. Поэтому постарайтесь этот вопрос по возможности решить. Также уточните все, что получится в отношении того, что касается его артефактов, и постарайтесь отследить его интересы. Но при всем этом ищите пропавшую сокровищницу храма богов-покровителей. Найдите ее обязательно. Обратите внимание на другие храмы в этом государстве. Ее могли просто перевести, чтобы никто ничего не искал. Жрецы могли банально изобразить похищение ценностей. С этих благодатных гадов станется попытаться таким образом обмануть всех остальных. Так что позаботьтесь, чтобы этого не произошло. К тому же я хотел бы обратить все ваше оставшееся внимание на сложности, которые никуда не денутся. Следите за происходящим. И повторюсь, такие разумные, как тот артефактор, обязательно должны служить нам. Как именно вы это сделаете, меня не интересует. Но обязательно позаботьтесь, чтобы это случилось. А теперь оставь меня. Я буду размышлять. Ледяным и равнодушным взглядом древний маг наблюдал за тем, как этот недостойный, а другого имени он пока не заслужил, старательно протирая своим брюхом пыльные камни, уползает прочь. и как только за ним закрылись, хотя и старые, но при этом беззвучные, всегда прекрасно смазанные двери, патриарх Рудис тихо оскалился. «Идиоты!» «Ну, почему вокруг меня одни идиоты?» тихо прошипел древний мак, качая головой. «Каждому нужно что-то объяснять. Каждому разжевывай!» «В мою молодость за такую глупость его уже давно бы на алтарь отправили бы. «Ну, до чего же они все тупые?» как они вообще позволяют себе приходить ко мне с подобными докладами. Ведь эти доклады уже сами по себе позорят славных жрецов древнего повелителя. Так они еще и о милости просят. Если бы не недостаток в нормальных исполнителях, его бы сейчас отсюда тропом выволокли для заготовок. Из него получился бы неплохой лич, но не более того. Раздражение и плохое настроение древнего мага были вполне понятны, Хотя бы по той причине, что ситуация с помощниками сейчас была достаточно критичная, всего лишь по той причине, что достаточно много разумных, которых он мог считать своими помощниками, в последнее время совершали ошибки. Особенно в этом случае стоит учитывать тех самых разумных, которые пропали на территории Черного леса. Это же надо было так глубоко попасться. Что с ними случилось? Если бы не опасение того, что его появление сразу заметят высшие сущности этого мира, патриарх Рудис уже давно бы сам отправился на территорию Черного леса, чтобы найти там то, что ему было бы нужно. Только вот его сила была бы слишком специфической, а значит можно было понять то, что его появление под светом Ярина сразу привлечет ненужное внимание. Слишком много достаточно опасных врагов может заинтересоваться его появлением. Это было бы нежелательно. Да и демонстрировать свою силу, кому попало, тоже было нельзя. Особенно учитывая возможности того, что его самого и его убежище, верой и правдой служившие ему уже не одну тысячу лет, могут обнаружить. И тогда дело всей его жизни будет просто уничтожено. Он не мог этого позволить. В принципе... Так что ему придется очень постараться сдерживать свои желания и дальше, если он хочет все же когда-нибудь вернуть в этот мир своего покровителя и истинного хозяина. Единственное, на что можно было ему сейчас надеяться, так это на то, что эти идиоты, которые сейчас служат в Ордене, не испортятся еще больше. Если же это случится, то ему придется опять на сотни лет уходить под подземелья. И тогда подземелье древнего города, где он свил свое гнездо после гибели повелителя, могут снова стать опасной ловушкой. Не только для него. И если думать, что он настолько наивен, то можно просто совершить ошибку. В прошлый раз, когда древний маг уходил в подземелье, он постарался сделать так, чтобы никто из врагов не смог найти святилище древнего бога, сохранившееся здесь. Для этого ему пришлось принести кровавые жертвы, Приманив сюда различных тварей, а из останков несчастных, которые попали в его ловушки, появлялись все новые и новые монстры, которые своим существованием вынуждали с ним считаться. И это было важно. По крайней мере, сам древний маг понимал, что не стоит упускать таких нюансов. Именно поэтому он и хотел сделать так, чтобы в этот раз таких проблем у него не возникло. Это было возможно только в том случае, если удастся заготовить заранее нужные ресурсы или каких-нибудь разумных, которых можно будет позже принести в жертву. Если бы он так не зависел сейчас от своих помощников, к сожалению, тут ничего не поделаешь. Хотя тот самый разумный, являющийся артефактором, мог бы ему пригодиться. Ведь такой умник может быть весьма полезен ордену, особенно в качестве мастера. Древний жрец мог дать этому умнику возможность изучать искусство создания артефактов древних, ведь у него хватало различных книг, и тогда он мог бы помочь своему будущему хозяину. Артефакты, особенно изготовленные по образцам таких же предметов древних, могут иметь огромную силу. Только вот учиться этому разумному придется самостоятельно. Сам патриарх Рудис пытался изучать эти филианты, но для этого мало просто желания. Для этого нужно иметь специфический разум. Но если он закончит Академию магии, то особых проблем с этим у него возникнуть не должно. Единственная серьезная проблема в данном случае может открыто касаться расходных материалов, но Орден обеспечит ему такие вещи, особенно если нужны какие-нибудь жертвы. Например, многие ритуалисты хотели бы получить свое распоряжение каких-нибудь демонов. Эти разумные, особенно имевшие в своих именах приставку «архидемон», имели от рождения огромную магическую силу. И уже только поэтому можно понять, что в этой ситуации есть шанс просто выманить этих тварей какими-нибудь древностями, ведь они тоже хотят найти что-нибудь ценное. Даже среди поисковиков встречаются демоны или их полукровки. Кстати, на территории выжженной пустыни они пользуются определенным успехом, как бойцы, и этого никто не отрицает. Этих разумных стоит учитывать, и отрицать их силу и знания тоже не стоит. Возможно, эти твари что-то уже там нашли. Вот только у Ордена Отверженных среди демонов не было своих агентов. Значит, нужно искать такие возможности. Но это было не так-то легко». Там была сильна клановая система взаимоотношений, и тут ничего не поделаешь. Есть глава клана, которому все подчиняются. И если бы патриарху ордена удалось бы заманить в ловушку такого разумного, то он вполне мог бы вынудить такого несчастного пойти навстречу своим желаниям и вынудить выполнить все то, что только понадобится жрецу древнего бога. Вот только представители глав подобных семейств не особо делают такие ошибки. По сути, они банально не делают их, и уже только потому древний маг, который всего лишь хотел вернуть своего господина, мог только мечтать о том, что когда-нибудь сумеет получить влияние и на территории анклава этих существ, хотя бы частичное и тайное. Подобные существа действительно могли принести огромную пользу его делу, если удастся хоть как-нибудь на них влиять. Но приходилось работать с тем, что есть у него под рукой, А этот материал можно было называть коротко «мусор». И тут ничего не поделаешь. Хуже всего было то, что этот самый мусор только вредил делам Ордена. Именно поэтому древний маг и приказывал в срочном порядке начать готовить припасы. «Готовить жертвы!» «Да, сейчас пока рано выпускать подземелья различных химер и оживших мертвецов. На данный момент они будут только мешать. Но заготовки под них сделать не помешает заранее». Например, если у него заранее будут подготовлены заготовки для личей, то никто не помешает ему впоследствии выпустить их в подземелья. И эти твари сами обеспечат его всем необходимым. Кто бы там что ни говорил, но любой лич требует подготовки. И когда такой монстр уже будет готов, справиться с ним окажется не так-то легко. Этот древний жрец, ставший достаточно могущественным, прекрасно понимал, Понимал он и то, что лучше подготовиться заранее. Иначе легко можно оказаться среди тех, кто просто исчезнет в прошлом. Точно так же, как когда-то в прошлое ушел даже их собственный повелитель. А это было в принципе недопустимо. Теперь охотники, которые служат ордену, примутся за свое дело и будут собирать самых различных разумных, которым предстояло занять свое место на алтарях ордена. Жалко, что эти идиоты спугнули того разумного, который проиграл это сражение студенту в той самой столичной академии магии королевства Муран. Все только по той причине, что этот разумный. Что бы там кто про него не говорил, и как бы к нему не относился сам древний маг, все-таки по своей силе был магистром. В том королевстве, про которое в данном случае шла речь, никогда не дали бы такое звание разумному, которое по своей силе является более слабым ударенным Это было в принципе невозможно. Скорее всего, по своей силе он действительно был магистром. А вот по знаниям и опыту — полный глупец. Как факт, можно было бы его использовать для создания достаточно сильного лича, который мог бы усилить позиции Ордена не только в этих подземельях, но даже и, возможно, на территории той же самой выжженной пустыни. Несмотря на то, что знаний у него было мало, для лича это не суть важно. Лищ использует в основном то, что есть в виде простейших стихийных заклинаний, но с ужасающей эффективностью. В отличие от таких идиотов, которым был данный индивидуум, Лищ никогда не задумывается о последствиях. Он выполняет команды, если подчиняется кому-то более могущественному. Например, такому существу, каким был древний Макрудис, ставший патриархом ордена Отверженных. Но лучше всего для этого подходили артефакты. Например, такой маг, как он сам, мог контролировать минимум трех-четырех архиличий и десятка-два личей. Для кого-то такая группа некротических тварей может показаться достаточно сильной, но только не для того, кто хотел вернуть могущество древнего божества. В этой ситуации он понимал уязвимость таких сил, и поэтому прекрасно знал о том, что твари хотя бы того же уровня архиличия, Ему может понадобиться куда больше. Вот только даже с теми тремя-четырьмя тварями ему было бы сложно справиться, именно из-за того, что тьма и смерть старательно влияли бы на него, и он мог банально сойти с ума. Чего не произойдет, если все управление этих опасных тварей будет завязано именно на какой-нибудь специально созданный артефакт. В Темной Империи, чем приверженцем Рудис когда-то был и даже служил в храме, Имелся специальный артефакт, именуемый Посох Повелителя мертвых. Этот артефакт позволял контролировать несколько сотен тварей уровня Архилич. Про обычных личей тут и речи не идет. Ему подчинялись десятки демиличей, а такие твари. Тех же Архилича едят на завтрак. И справиться с таким монстром могли бы, разве что сотни каких-нибудь боевых магов. И то. Не факт, что у них это получится. Как результат всей экспедиции Ордена, которые пытались проникнуть в руины Рогана, древней столицы Темной Империи, искали именно этот предмет. Вот только где он, именно он находится, древний маг не знал. Вообще-то он должен был находиться у погибшего тогда же императора, ведь император был верховным жрецом храма древнего бога. Однако где погиб сам император Рудису тоже было неизвестно. Значит, нужно искать. Единственное, что мог дать своим посланникам как ориентир, это только своеобразное направление. Именно направление, куда всем этим разумным стоило бы двигаться. А там, в том самом древнем городе, а вернее в его руинах, как именно пойдут дела у такой экспедиции, сказать он просто не мог. Это зависело от слишком многих нюансов, которые приходилось учитывать. Если древний император погиб именно там, где произошло последнее сражение, то и посох повелителя мертвых необходимо искать именно в его дворце. Но если это было не так, если этот верховный жрец погиб в другом месте, это был весьма серьезный вопрос, который сбрасывать со счетов не стоило. Придется искать. Кто бы знал о том, скольких магов, мечтающих о величии, древний маг посылал таким образом на смерть. за это время тысячи. И тут уж ничего не поделаешь. Судьба этих разумных — умирать на благо древнего бога Ругнаса. Приходится даже это все учитывать. Хочет он того или нет. Но сейчас речь шла о выживании, даже не о могуществе. Несколько представителей ордена, которые были достаточно сильными, просто пропали в неизвестности. Оставалось только надеяться на лучшее. На то, что эти разумные не попали в руки каких-нибудь приверженцев богов-покровителей, в этом случае древнему жрису уже сейчас следует прятаться. Иначе его постараются уничтожить. Ведь Рудис последний из тех, кто помнит. Помнит величие кровавого бога и черных городов темной империи. Помнит то, какие силы древнее божество дарило своим последователям. Вся эта память требовала определенных усилий для сохранения, и ради этого он был готов пойти на многое. Надо было только постараться, но это все сейчас не имело значения. Он чувствовал какую-то опасность, вот только не мог понять, откуда она может исходить.